Часть четвертая. О том, как встретились Юритомо и Йосицне. Вот и равнина у Кисима. Куро Йосицне встал лагерем, не доходя от трех тё до лагеря господина Хёеноске, и расположился на отдых. Между тем Юритомо заметил новый отряд и произнес, «Я вижу там пять или шесть десятков воинов в навехоньком снаряжении, под белым знаменем и с белыми повязками на шлемах и рукавах. Кто такие? Никак не разберу. Наши люди из Синана находятся в войске Кисаё Синаки. Наши родичи из Каи стоят на второй позиции. Так кто же это? Узнайте полное имя начальника и доложите. И он отрядил для этого Хори Ятара с его воинами. Ятара подскокал к лагерю нового отряда, остановил своих воинов и выехал вперёд один. Кто это здесь под белым знаменем и с белыми повязками, вопросил он. Камакурский правитель послал меня узнать в точности полное имя начальника. И из лагеря на встречу ему выехал всадник. Был он лет 25, белолиц и благороден на вид, с густыми усами. Поверх красного порчёвого кафтана на нём был панцирь пурпурного цвета, густеющего к низу, отороченный по краю длинных набедренников золотыми набойками с изображениями львов, бабочек и цветков пиона. На голову глубоко надвинут белозвёздный рогатый шлем с пятирядным нашейником на манер кабаньей холки. У пояса меч, из украшенной золотой насечкой, из-за спины над головой высоко выдавались длинные стрелы с бело-чёрным оперением на кагуро из орлиного пера. В руке он сжимал лук сигедо, знак военачальника. Вороной его конь был мощный и дородный, с пышным хвостом и пышной гривой, седло по краям оковано золотом, а сбруя из украшена густой бахромой. С достоинством выехал этот всадник перед Гетаро и сказал так: "Камакурский правитель меня знает. Детское имя моё было Усивака. Долгое время провёл я на горе Курама, а потом ушёл в мир, но оставаться в столице было для меня опасно, и я удалился в край Осю". Едва же достигла туда весть о мятеже, как тут же помчался я сюда, не различая дня от ночи, и теперь я хотел бы удостоиться встречи. Так это выходит отпрыск Минамото, подумал Ятаро и мигом слетел с седла. А Ёсицунэ через Сато Сабуро Цугинобу сына своей кормилицы милостиво изъявил ему своё благоволение. И целый тё обратного пути Ятаро из почтительности провёл своего коня в поводу. Он предстал перед Юритомо и доложил, и Юритомо при всей своей невозмутимости в бедах и в радостях открыто возлековал и повелел сопроводить господина сюда, желая его лицы зреть. Йетара немешкая вернулся и доложил Куро Йосицуне о приглашении. Йосицне тоже весьма обрадовался и поспешил на прием. Не стал он брать с собой большой свит из слуг и челяди, а взял только троих — Сато Сабуру Цугинобу, Сато Сиру Таданобу и Исе Сабуру Йосимори. Лагерь господина Юри Тома являл собой пространство окружностью в сто восемьдесят тё, обнесенное огромным занавесом, и на этом пространстве располагались дощатые палатки и лодки, вытащенные из реки, в которых уместилось бесчетное множество больших и малых владетельных особ из восьми провинций. Все они сидели на звериных шкурах, как и подобает военачальникам. В палатке Юри Тома было выложено простое татами, однако и он, дабы не смущать своих вассалов, тоже восседал на звериной шкуре. Йосицно снял шлем, передал его мальчику-шлемоносцу, переложил лук в другую руку и встал перед входом в палатку камакурского правителя. Юри Тома тотчас поднялся со звериной шкуры и, пересев на татами, указал ему на свое место. «Сюда, сюда!» — приговаривал он. Йосиц на некоторое время противился, а затем подчинился и уселся на шкуру. Поглядел пристально Юритома на Кура Йосицная, и слезы полились из его глаз. Заплакал вместе с ним и Йосицная, хотя и не знал еще причины слез Юритома. Когда же оба они наплакались в сласть, Юритома осушил слезы и произнес. «С той поры, как наш родитель покинул этот мир, я ничего о тебе не слыхал. Видел же я тебя только в те времена, когда ты был младенцем». По предстательству монахини пруда мне была определена ссылка в Идзу. Ко мне приставили стражами Ито и то, и хадзё. И в этом положении моём я ничего не мог сделать. Поэтому лишь краем уха удалось мне слышать, что ты перебрался в край усю. И несказанно я рад, что хоть и не могли мы с тобой сноситься, но ты не забыл о своём брате и, не замешков, примчался сюда ко мне. «Взгляни! Вот я замыслил такое огромное дело». Здесь люди из восьми провинций, которые явились служить мне, и с ними многие другие, но все они чужие мне. Нет среди них человека, с которым я мог бы говорить о своём самом главном. Все они прежде держались дома Тайра, и они, может быть, только и стерегут, чтобы я поскользнулся. Ночной пролёт, думал я о доме Тайра. Всё время казалось мне, что пора наносить удар, но ведь я был один. Решись я двинуться отсюда, на кого бы я мог оставить Восточные земли? Можно было бы послать кого-либо вместо себя, но кого? Из братьев мне не на кого было положиться, а посылать чужого не годилось никак. Не мог быть я уверен, что он не снесётся тайно с домом Тайра и не ударит, повернув войска на Восточные земли. Теперь же, когда мы с тобой встретились, другое дело. Так и кажется мне, словно вернулся из мира и снова наш спокойный родитель. Когда наш с тобой предок, господин Хатиман Таро Йосии, во время второй трёхлетней войны осадил крепость Муно, всё его войско погибло, и пришлось ему отступить до самой реки Куриягава. Там воздал он богам священные дары Нуса, распростёрся в благоговейном поклоне в сторону государевой столицы и возмолился: "Обрати на меня взор свой, великий батхисат Ва Хатиман. Да пребудет твоё соступничество за нас беспременным". Сохрани нам жизнь нашу в нынешней беде и дай исполнится нашим заветным помыслам. И быть может, внял великий Батхисатва Хатиман этой его молитве. Ибо в ту пору в столице пребывал во дворце государя младший брат Йосие, секретарь ведомства наказаний Йосемицу. Вдруг он объявляет, что должен быть в Оссю, покидает дворец и мчит туда с двумя сотнями всадников. К берегам Курия-Гавы прискакал он уже с тремя сотнями, там он соединился с Йосии, и в конце концов они покорили край двух провинций. Но и та радость Йосии не идет в сравнении с тем, что испытал я, дождавшись тебя. Отныне и впредь будем мы нераздельны, как рыба с водой, пока не смоем позора с имени наших предков и не успокоим их гневные души. И так будет, коль будем мы сердцем едины. И не успев ещё договорить этих последних слов, Юрий Домосново заплакал. Йосицны не в силах сразу ответить, сжимал влажные края рукавов, и многие из видевших это больших и малых владетельных особ поняли, что творится в сердцах братьев, и тоже омочили рукава слезами. Немного спустя Йосицны произнёс: Как вы и изволили сказать, мы не виделись со времени моего владенчества. В ту пору, как вы удалились в изгнание, я сначала жил в Ямасине, а когда исполнилось мне 7 лет, отдали меня в храм на горе Курама, где я до 16 предавался, как подобает ученью, намереваясь затем поселиться в столице. Но тут пошёл слух, что в доме Тайра против меня умышляют, и я удалился в край Осю под защиту Хидэхиры. И два, узнав о вашем мятеже, не бросил всё и в чём был, поскакал к вам. Теперь, когда я вас вижу, мне чудится, будто передо мной покойный отец наш. Жизнь свою я посвятил отцу, а себя самого предаю отныне вам и потому готов вам повиноваться и из воли вашей не выйду. Когда Йосицно произнёс это, голос его прервался. Вот как случилось, что в поход против дома Тайра главным военачальником Камакурский правитель послал своего младшего брата Йосицуне. Примечание. Тё мера длины, равная примерно 110 м. Наши люди из Синана находятся в войске Кисо Йосинаки. В соответствии с традицией народных легенд, посвящённых той эпохе, дело представляется так, что Юритомо предводительствовал всеми войсками рода Минамото. На самом деле Кисо Ёсинако из Синано выступил против Тайра самостоятельно. Рогатый шлем. Японский боевой шлем XII века представлял собой колпак, склёпанный из железных пластин, к которому прикреплялся нашенег, защищавший шею с обоих боков и сзатылка. Ношеньник на набирался из свободно подвешенных друг к другу горизонтальных пластин из железа или хорошо выдубленной кожи. Таких пластин могло быть от 3 до 6, в зависимости от чего шлем назывался трёхрядным, пятирядным и так далее. Когда шлем глубоко нахлобучивался на голову, ношеньник ложился на спину и плечи таким образом, что воин приобретал вид существа с кабаньей шеей, холкой. часто шлем спереди над забралом украшался рогами из фигурно вырезанного металла или выдубленной кожи. Посеребрённые или позолочённые шляпки заклёпок, скреплявших пластины шлема, были сделаны в виде звёзд. Оперенье на кагуру. Оперенье из ценных орлиных перьев, белых с чёрной полосой посередине. Вместе чёрной полосы перья утолщаются, что придаёт оперённой ими стреле отменные аэродинамические свойства. Лук-сигедо. Лук, стебель которого плотно, без щелей, обматывался лентой из древесины тростниковой пальмы. Лук-сигедо был не только оружием, но и знаком высокого звания владельца. Все они сидели на звериных шкурах. В походных лагерях японские воины пользовались для сидения не татами, плотные салами на эматы, а звериными шкурами — Военачальники выседали на шкуре леопарда или тигра, его приближенные на медвежьих шкурах, остальные довольствовались оленями. Монахиня пруда. Иконоама, иконо дзенни. Мачеха Тайры Киомори. В резиденции Тайра в Рокухаре она жила в так называемом особняке у пруда. При разгроме мятежа годов Хейдзи некий воин по имени Муны Кио захватил Юритома живым. Кью-Мори хотел казнить Юритома, однако вмешалась монахиня пруда и упросила Кью-Мори ограничиться для Юритома ссылкой в Идзу. Ходзю Ходзю-Токимаса, годы жизни 1135-1215, феодал из рода Тайра. На его дочери женился Юритома, крупный исторический деятель, после гибели Юритома стал фактическим военным правителем Японии. Семейство Ходзё правило Японией более полутора веков. Священные дары нуса. Вативные приношения божествам из бумаги, конопли, ткани.